Антонио было поручено явиться с толпой заговорщиков на площадь и ударить, как было условлено, в колокол. Но, подойдя к дверям колокольни, они нашли их уже занятыми многочисленным отрядом из арсенала, встретившим пришедших алебардами. Пораженный ужасом, заговорщики разбежались в рассыпную и исчезли в темноте. Антонио услышал, что по следам его кто-то гонится — В страхе хотел он уже остановиться и напасть на преследователя, как вдруг в мелькнувшем свете фонаря узнал Пьетро. «Спасайтесь, сеньор Антонио, спасайтесь в моей гондоле!» — закричал Пьетро. «Все погибло! Ненуло и Бодуэри во власти сеньори! Ворота дворца заперты, Дош арестован в своих покоях и как преступник охраняется своими же вероломными драбантами! Скорей, скорей!» Почти без чувств позволил Антонио посадить себя в гондулу. Глухие голоса, звон оружия, порой вопли ужаса слышались ему во мраке ночи. Затем все смолкло, и наступила еще более ужасающая тишина. На другой день утром объятый страхом народ был свидетелем леденящего кровь зрелища. Совет десяти еще в ту же ночь произнес смертный приговор схваченным зачинщиком заговора. Все они были обезглавлены на маленькой площадке напротив дворца, как раз на том месте, где Дош любовался зрелищем фейерверка, и где Антонио, промчавшись мимо прекрасной аннунциаты, подал ей свой букет. В числе казненных были Марино Бодуэри и Бертуччи Ненулу. Через два дня старый Марино Фольера был также осужден Советом Десяти и обезглавлен на так называемой «лестнице великанов». Как тень скитался Антонио во время этих ужасов по улицам Венеции. Никто не знал о его участии в заговоре, а потому никто и не преследовал. Увидев, как скатилась под топором седая голова Фольера, ему показалось, что он бредит жутким сном. С отчаянным воплем «Анунциата!» бросился он во дворец, совсем обезумев. Никто не думал его удерживать. Сами драбанты, казалось, были поражены всем случившимся. В галерее встретил он рыдающую старуху Маргариту. Она схватила его за руку, и они вбежали в комнату Анунциаты, лежавшей без чувств на своей постели. Антонио бросился к ней, покрыл пламенными поцелуями ее руки, называл ее нежнейшими именами. Мало-помалу она пришла в себя и устремила на него взгляд, как бы не узнавая сначала, но потом вдруг вскочила, бросилась к нему и, крепко прижав к своей груди, облила слезами его лицо, покрыла поцелуями щеки и уста. «Антонио, мой Антонио!» — шептала она, рыдая. «Люблю тебя, люблю безумно. Есть еще счастье на земле. Что смерть мужа, отца и дяди в сравнении с моей к тебе любовью? Бежим, бежим от этого кровавого места!» Так порывисто говорил Ануциата, терзаемый горем и блаженством сразу. Среди поцелуев и слёз поклялись они в вечной верности, забыв прошедшие ужасы. Глаза их, обращенные к небесному блаженству, не видели более земной скорби, просветленной любовью.